Когда повысили цены На газ и на свет в Квартиру, что через стену Въехал новый сосед И мое сердце с тех пор Как-то странно болит Нет, он ни жулик, ни вор Мой сосед Кришнаит И в его доме всегда Эта песня слышна все время Ари Кришна, Ари Кришна Так уж крепки Мы помираем со скуки Мы уже старики А он не пьет и не курит Он любит коров Мне сказали врачи В нем здоровая кровь Он вегетарианец До да мозга костей Мне подтвердили это в программе новостей Я все время слышу мне не до сна Hare Krishna Hare Krishna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 Столько правды просто трудно читать Но если он уйдет, мне право будет не хватать Его за утренних песен и вечерних молитв Я ж просил пить, курить, и сердце у меня не болит и Я ж согласен, пусть все время будет всюду слышно Вот это Харе Кришна! Харе Кришна! It's not